Глава четырнадцатая, сорок девять. Нехерично, сказывают, что Буш сначал был алкоголиком, а потом обратился к Богу и стал президентом. Чья анюра послушать, так и у нас в деревне все мужики будущий президент Америки. Захаринские дворики утопали в непролазной грязи, и не проезжать тоже. Чайку пришлось бросить за два километра на асфальте, и по обочине пробираться.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 Леонид сам в сапоге обулся, и Константина Николаевича Чистякова, бывшего директора колхоза села Балаяр в Талицкого района Свердловской области, а ныне директора Краснотуринского подсобного хозяйства, снабдил сапогами. Чистяков несколько раз ссылался на страшную занятость. Очень ведь, как и весна. Один день год кормит, но вот выиграл недельку, прилетел, чуть не час погрязил о миресь.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 Картошку все выкопали и государству сдали, сколько положено. Морковку тоже. С зерном Пётр договорился: расти или колхозу. Зато теперь корма и для свиней, и для коров хватит. Еще ведь и с местным воинкаматом договорился. Не тронут узбекских сирод целый год, а потом посмотрят. И это всего стоило обещания, что весной и воинкамат перекроет новым шифером. Коррупционер. В смысле, Петр. Или тот, кто свои деньги государству отдает, это не коррупционер? Роман был в девяностых. Антикиллер. Вот, а он антивзяточник. Звучит гордо. Попилили. Председатели пошли хозяйство смотреть. А Петр пополз в школу. В самом селе дороги не больно-то лучше. Если измерять в процентах, то лучше на...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 С такими антипартийными мыслями и пришел в храм просвещения. Печать на всем селе печать бедности, но здесь особенно. Стены и полы не крашеные, двери в классы тоже. Пеги от отшелушившейся верхней краски. Прошлись с директором по коридорам и классам. Папиличей Кутровинова, бабушка Божья дуванчик.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 вернулся к председателю Пётров в отвратительном настроении и не за боры тому виной, и не бедность в школе, понимание, что вся страна такая, вся родина это огромная селушка Захаринские дворики. Еще раз попили слабенький на вториках заваренный чай, не улучшило это настроение, а потом опять битва в грязи.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 Оказалось, они. Одним из первых действительно ценных результатов работы Чайловцев становится копия речи Хрущева о культуре личности и его последствиях, произнесенная на двадцатом съезде КПСС в конце февраля 1956 года. Много еще чего, помелочи. И деньги, ведь не лишку их у страны. Нет, собирали по центу, а мощь надо.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 Питая вполне понятную ненависть к русской монархии, отец Морриса, а вслед за ним и он сам, с энтузиазмом восприняли большевистскую революцию 1917 года. Моррис сблизился слева радикальной молодежью и девятнадцати лет отруду вступил в коммунистическую партию Америки. По зову души ведь стал членом, сам пришел. Вот снова красный карандаш. В возрасте двадцати шести лет многообещающему Морису чаялся направили на учебу в Москву. Артия снабдила его фальшивым паспортом, двумястами долларами, новым пальто и билетом на проход в Иль де Франс. В январе 1929 года Морис прибыл в столицу мирового пролетариата под именем Гаррис Саммерса, рабочего из Детройта. Стандартный курс обучения в школе Коминтерна продолжался два года.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 Один против всего мира. Кто сейчас строгает евреев в СССР? Живи где хочешь, учишь где сможешь, работа и где нравится. Просто иногда не ценят. Еще и этой свободы не хватает. Нужна свобода тявкать на партию, на Сталина. Были у Иосифа Виссариона еще перегибы. Партия это знала. Что еще надо? Стоять всем на колени и умойшую прощения просить?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 И сейчас ветер руководит. Подозревает ли он, что вокруг одни предатели или и сам предатель? Гасхолл подтвердил полномочия Чайлсов. Моррис остался его министром иностранных дел. Джек стал связным, через которого партия получала финансирование из Москвы. С любительской конспирации было покончено. В США наличные деньги чемоданами привозили профессионалы КГБ.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 Никогда не отклонялись от генеральной линии, а потому в пересчете на душу населения их финансировали более, чем щедро. Общий же бюджет знаменитого депозита номер один в нешэкономбанка, на котором хранились средства так называемого международного фонда помощи левым рабочим организациям, примерно восемнадцать миллионов долларов. При этом весь ВАЗ обошелся всего в триста миллионов.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 Спасибо за чудесный фильм. Доделывайте и беритесь за следующий. Указал на папке со сценариями. А Мишку вальда оставите? А нужен? Без него еще бы и не начали. Смеется. А ведь почти правда. Пётр, как и обещал, представил Гайдаяу Дартаньяна и решил среди этой братии кинематографической не искать. Нет там таких. Пошел к Свигуну.